Лайфхак девятый. Пользуйтесь кредитной картой только в пределах льготного периода. Самая большая финансовая глупость – жить в долг по кредитной карте. Кредитной картой начала пользоваться с 2015 года. До этого письма от банков оформить кредитную карту просто игнорировала. Но вдруг одно предложение меня заинтересовало. Банк предлагал оформить кредитную карту с бесплатным трехлетним обслуживанием. Лимит – 100 тысяч рублей. Льготный период – 50 дней. Я как раз собиралась в отпуск, деньги лежали на накопительном счёте. Показалось заманчиво бесплатно пользоваться месяц деньгами банка, а на мои деньги за этот месяц начислен был бы процент по депозиту. Я оформила карту, подключила её к бонусной программе, которая предусматривает возврат процента от покупок. Оказалось удобно расплачиваться везде кредитной картой. По возвращении из отпуска уменьшила лимит до 30 тысяч рублей и используя теперь карту как расчетную, о чем писала в лайфхаке шестом. За три года использования карты ни разу не заплатила проценты банку, потому что всегда своевременно гасила долг. Если собираетесь пользоваться кредитной картой, то необходимо понять, что такое льготный период. В рекламе банков упоминается предоставление 50 или 150 дней льготного периода. Что же это такое? К льготный период состоит из расчётного и платёжного периода. С того момента, когда вы получили в банке кредитную карту или активировали полученную с курьером по почте, начинается расчётный период. Расчётный период это время, когда совершаете покупки, а банк ведёт учёт, сколько же потратили денег. Обычно этот период длится 30 дней. Например, я активировала карту 8 июля. Мой первый расчётный период длился до 7 августа. То есть сейчас мой расчетный период заканчивается 7-го числа каждого месяца. Дальше начисляется платежный период. Это время, в которое вы должны вернуть банку все, что потратили в расчетный период. Продолжительность периода обычно составляет от 20 до 70 дней, так что в сумме получается обещанный банками период беспроцентного использования кредитными средствами – 50-100 дней. До окончания льготного периода необходимо полностью вернуть на карту все израсходованные деньги в расчетный и платежный период. Если так не сделать, то банк начислит проценты на сумму, которую вы потратили в течение льготного периода. По кредитным картам обычно начисляются самые высокие проценты, выше, чем по потребительским кредитам. С момента окончания первого расчётного периода, 30 дней, начнётся отчёт следующего расчётного периода. Обратите внимание, это происходит в то же время, когда начинается первый платёжный период. То есть одновременно по карте будут действовать и платёжный период по долгам предыдущего расчётного периода, и новый расчётный период. И если не внимательно прочитали договор об обслуживании пластиковых карт, то можете подумать, что раз начался новый расчётный период, то проценты начисляться не будут, если погасить задолженность до окончания второго платёжного периода. Но это не так. Например, я совершаю покупки с 8 апреля по 7 мая в сумме 20.000 руб. 7 мая заканчивается мой расчетный период. 7 мая по 27 мая длится платежный период и идет уже новый расчетный период. 7 мая по 27 мая я совершаю покупки еще на 10 тысяч рублей. Мне необходимо до 27 мая, то есть до даты окончания 50-дневного льготного периода, погасить всю задолженность по кредитной карте в размере 30 тысяч рублей, вернуть банку деньги, потраченные в расчетный и платежный периоды. А поскольку деньги со счёта на кредитную карту поступают от 1 до 3 дней, то надо погасить задолженность не позднее 24 мая. В этом случае не придётся платить проценты банку. Следующий расчётный период продлится до 7 июня, платёжный до 27 июня. То есть, если погашаю задолженность полностью по карте 27 мая до окончания следующего льготного периода, у меня остаётся месяц. Так что, рекламируемый льготный период в 50 дней действует только один раз. Потом реальный льготный период сокращается до 30 дней. Если не удаётся погасить всю задолженность, то обязательно до окончания льготного периода надо заплатить минимальный платёж. Обычно это 5-10% от суммы потраченных денег в расчётный период. Иначе вас ожидают значительные штрафы на сумму, которую потратили в льготный период, за минусом минимального платежа. Банк начислит проценты И придется признать, что совершаете самую большую финансовую глупость – живете в долг по кредитной карте. Надо отметить, что я никогда не снимаю деньги с кредитной карты, потому что беспроцентный период распространяется только на операции по оплате товаров и услуг безналичным путем, как в точках продаж, так и в интернете. А льготный период не распространяется на операции снятия наличных в банкоматах, пополнение счетов электронных денег, безналичные переводы, например, через системы интернет-банкинга. При снятии денег с кредитной карты через банкомат необходимо заплатить комиссию за снятие наличных, примерно 2-3% от суммы снятия, и ежемесячные проценты с этой суммы, даже если полностью погасить задолженность до окончания льготного периода. Комиссия за снятие наличных и перевод денег не покупку товара, а именно перевод денег по кредитной карте взимается в большинстве банков. Если решили пользоваться кредитной картой, то пользуйтесь ею так, чтобы у банка не было оснований начислить проценты, штрафы и комиссии. Для этого до активации карты узнайте дату окончания ежемесячного льготного периода. Обратите внимание, даже если льготный период 100 дней, через несколько месяцев дата окончания реального льготного периода станет ежемесячной. Если активировали карту 1 марта, то первый 100-дневный льготный период закончится 8 мая. Второй период будет с 1 апреля по 9 июля, третий с 1 мая по 8 августа. Но напоминаю, это не значит, что сможете бесплатно пользоваться деньгами с 1 мая по 8 августа до 9 июля совпадают третий расчётный и второй платёжный периоды. И поэтому на 9 июля надо погасить всю задолженность по кредитной карте. То есть остаётся реально бесплатный льготный период месяц с 9 июля по 8 августа ежемесячно полностью Гасите долг по кредитной карте. Делайте погашение долга за 3-5 дней до окончания льготного периода, чтобы деньги на дату его окончания гарантированно поступили на карту. Поставьте себе напоминание в телефоне или ежедневнике о необходимости ежемесячно гасить долг по кредитной карте. Никогда не снимайте наличные деньги с кредитной карты. В некоторых банках снятие наличных означает окончание льготного периода. И вам начислят проценты не только за снятую сумму, но и за уже потраченные суммы в расчётный и платёжный период. Не делайте перевод денег по кредитной карте. Например, надо перевести деньги на всю дебетовую карту или в некоторых мелких торговых точках продавцы разрешают перевести деньги за товар на их личный счёт. Как только с кредитной карты сделали перевод физическому лицу, банк воспримет это как операцию по снятию наличных, возьмёт комиссию и начислит проценты. При подписании кредитного договора или договора обслуживания пластиковых карт внимательно изучите, какие периодические платежи необходимо осуществить. Это могут быть комиссии за SMS-информирование, плата за обслуживание карты. Изучите, на какие операции не распространяется льготный период. Например, в некоторых банках это коммунальные платежи. Внимательно изучите тарифы за операции по карте. И наконец, если у вас нет накопительного счета, на котором лежит сумма, превышающая лимит по кредитной карте, и вы хотя бы на одну десятую процента не уверены, что сможете своевременно гасить долг, кредитную карту открывать не надо. Проценты по кредитной карте самые высокие из возможных, и платить их банку – финансовая глупость. Заведите себе две дебетовых карты, одну для получения дохода, другую для расчетов. Причем желательно выбрать такой тариф – чтобы на остаток денег по дебетовой карте начислялся процент.